Артём сидел, используя в качестве стула керасу скелета. Отдыхал и пил чай из термоса. После смерти стража в крепости не появилось никаких признаков движения. А значит, после перекора можно было продолжать чистить ход. Скелеты были очень опасны, но именно сражаясь с тяжелым противником, он чувствовал, как растет его уровень, почти физически ощущая получение опыта от системы. Наверное, какой-нибудь психолог посчитал бы, что парень сходит с ума. Но ему уже не терпелось заглянуть за крепостную стену, а для этого требовалось принять как минимум еще один бой. Он обошел по широкой дуге пролом в стене, чтобы сразу зайти с левой стороны и отвести противника как можно дальше от крепости. Парень не знал о нежите и её повадках практически ничего, а потому действовал осторожно, опасаясь, что они разумные поднимут тревогу. Как только страж почуял его, он начал действовать идентично его напарнику, Скелет шагом направился в его сторону, а мгновением позже перешел на бег. Но в следующий момент не мертвый, повел себя абсолютно иначе. Враг размазался в воздухе, использовав рывок. Только максимальное ускорение мысли позволило Артему заметить. Он начал вскидывать щит, готовясь принять удар. Краем глаза игрок увидел, как из ускоряющего навыка скелет проявился буквально в метров от него. Распахав землю и раскидав останки воинов, тот остановился, едва удерживая равновесие. Он промахнулся. Краем сознания парень отметил, что противник, по-видимому, лишь примерно ощущал его местонахождение и использовал навык наугад. Маскировка пусть и частично, но работала. Эта мысль молнией пронеслась в голове, пока парень стремительно сблизил дистанцию и ударил по конечности скелета, стремясь отрезать костяную руку, вооружённую массивным мечом. Атака пришлась точно в локтевой стык. Мертвый воин мгновенно лишился основного оружия. Правда, его это не смутило. Неупокоённый сразу развернулся и нанес прямой удар кулаком. Парень скинул щит, заметив, как конечность противника окуталась почти незаметным белым свечением. Миг и тишину взорвал треск и скрип металла, а сам Артем ощутил резкую боль. Игнорируя ее, он широким взмахом когтей обрубил открывшемуся противнику руку. Не останавливаясь на достигнутом, игрок лишил соперника головы, А когда тот утратил возможность сопротивляться, добил, разворотив грудь, где находился источник существования тварей. Вы получили уровень. Только после этого Артем решился посмотреть на последствия атаки немертвого. Сам удар не достиг парня, но разворотил металл щита как раз в месте крепления петель для руки. Прогнувшись внутрь, острые края оставили довольно серьезные рваные раны в районе запястья. Артём немедленно достал из пространственного кармана зелье исцеления, нанёс на руку и выпил остаток. После чего, не жалей бинтов, замотал конечность. Осмотрев щит, он признал, что тот свой отслужил. Следовало решить, что делать дальше. Разумеется, о возможности продолжать чистку и речи не шло. Артем был не против риска, но совершать самоубийство не собирался. А любопытство всё не отпускало. Парень не решился залезть на насыпь, что осталось от обрушенной стены и изливших костяков и изучить ситуацию в замке, утолив свое любопытство. Используя покров и стараясь не беспокоить травмированную руку, игрок аккуратно полез наверх. Подъем был довольно крутой. Горы костей и проржавевшего железа вполне реально могли проколоть берцы и сделать еще одно ранение. Поэтому молодой человек не торопился. Да и страшно было привлечь шумом чье-то внимание. преодолев такие горы с ветоши, костей и прочих препятствий, он максимально осторожно заглянул на главный двор крепости. Данжон стоял не в самом центре, а сместившись к одной из стен, тем самым освобождая пространство для небольшой площади, возможно, выполняющей роль плаца. Сейчас она была завалена горами истрелевших воителей и прочего мусора. С площади можно было попасть куда угодно, в одну из четырех башен, венчавших углы квадрата крепостной стены, обойдя данжон сзади, чтобы попасть в обслуживающие помещения. А если рискнуть и направиться к главному входу в него, можно лицом к лицу столкнуться со стражами. Артём опасливо оглядел новых врагов. Два защитника стояли по краям больших дверей в данжон. Они ничем не отличались от только что убитых скелетов. Внимание приковал совсем другой враг. Прямо в высоком дверном проеме стоял еще один неупокоенный, замотанный в одеяние и плащ. Ростом он был чуть ниже воинов, примерно в два метра высотой. Но это не умаляло опасности, исходившей от него. Череп скелета венчал скромный металлический обод с единственным камнем в центре. В глубине пустых глазниц отлелел багровый огонь. Вооруженный белым жезлом с навершием в идеалы сферы, он был, наверное, мертвым магом или личем. Рискуя, парень прощупал того ощущением пространства, но нежить не показала признаков беспокойства. На этом он закончил разведку и покинул осколок. От планов ночевать тоже отказался и поехал домой. Осколок парень признал крайне перспективным и интересным. Но вместе с тем все же парень понимал, что сил недостаточно. Артём пережил две схватки один на один, и обе были тяжелыми. И это только со стражниками ухода, чем его может порадовать и лич, даже думать страшно. С такими мыслями Артём возвращался домой. После плотного ужина парень вложил полученную единицу снова в интеллект, тем самым подняв значение характеристики до 25. «Внимание! Ваша характеристика достигла значения, далеко выходящее за рамки возможностей вашей расы. Выберите улучшенный бонусный эффект». Итак... Если верить сообщению системы, он стал мегаразумом, как каких не рождалось еще на этой планете. К сожалению, Артем хоть и оценил некоторый рост своих интеллектуальных способностей, но не чувствовал, что помнил кардинально. Его идея, что характеристика интеллект скорее отвечает за управление способностями или какие-то вторичные возможности мозга, скорее всего, была близка к истине. С интересом заглянул в бонусы, что предлагались на выбор. Их было целых три. Адепт дисциплины, адепт ментальных атрибутов и адепт школы контроля. К сожалению, система, как всегда, не отличалась дружелюбием. Артём мог выбирать руководство с лишь словесным описанием бонусов, без каких-то точных цифровых данных. Дисциплина повышала сопротивление боли, эффектом контроля, потери сознания, оглушения, замешательства и проклятием. Это однозначно улучшит выживаемость и особенно полезно для одиночки, у которого нет товарищей, способных прикрыть в момент потери рассудка. Адепт ментальных атрибутов повышал общие способности к атрибутам, базирующимся на волевом контроле. Вот и все объяснение. Адепт школы контроля улучшал способности к навыкам контроля, проклятиям и воздействием на разум противника. Третий Артем сразу отбросил. Оно подходило ему в наименьшей степени. Все размышления вертелись вокруг дисциплины с ментальными атрибутами. С одной стороны, дисциплина даст ему самое важное – выживаемость. Происходящая не игра – Смерть станет концом всему. Именно поэтому адепт ментальных атрибутов так привлекателен. С другой стороны, адепт ментальных атрибутов повышал способности и к владению пространством, и к пси, а, возможно, и к явлению дайи. В потенциале это улучшит и атаку, и защиту. Несмотря на упорные тренировки, Артём давно уже не получал повышения уровня владения ими, и беспокоился, что развитие встало». Пораскинув мозгами еще немного, он все-таки отдал преимущество развитию, выбрав ментального адепта. Дисциплина тоже была хороша, но парень не хотел запираться на одной защите. Ее надо с преимущество покупках на аукционе. Закончив с раздумиями, Артем активировал выбор. Придя к выводу, что сегодня на организм и так достаточно нагрузки, он принял только одну слезу на выносливость. Ум захватили размышления и сомнения. Правильные ли шаги он делает, развивается ли в нужную сторону... Или идет по тропе, к которой будет неизбежная гибель. Все это покажет будущее, таящее в себе новые порталы, новые битвы, новые решения, ведущие к... Хм, чему? Продолжение следует...